Глава двадцать первая. Чудика было решено оставить в комнате, просто чтобы не сразу радовать семейство грядущим пополнением. Пусть пока побудет в счастливом неведении, но входить было все равно страшновато, немного. Пусть официально с родителями Заву мы уже познакомились, но получилось это как-то странно и сумбурно, Перемешку с приказами генерала и скомканным предложением. А теперь наедине останемся. И вопросы наверняка посыплются, к которым я не очень готова. Но бегать постоянно тоже не дело. Так что я вздохнула, осмотрелась, еще раз вздохнула и подтолкнула джитку к двери. «Ты иди», — сказала подруге. «Чего это?» — усмехнулась она. «Тебе не страшно. А чего их бояться? Родители вроде не кусаются. А вдруг...» Джита рассмеялась и потянула меня к двери, как бычка на привязи. «Ну ты даешь, Васька. В другом мире была, столько испытаний прошла. Ознакомиться с родителями любимого жениха боишься? Все, пойдем, хватит трястись». Я не тряслась, но все еще упиралась. Тогда Джита подхватила меня под руку, открыла дверь и буквально втащила в комнату. «Ладно, перед смертью, то есть перед встречей, не надышишься. Так что пришлось смириться». В голубой гостиной было мило, уютно и светло. Ансельм с Аделией сидели на небольшом диванчике и мирно беседовали. Точнее, это только на первый взгляд показалось, что беседа мирная. Мама Рыжика пила чай из изящной чашечки, а папа развалился на другой стороне дивана и очень красочно отчитывал Рыжика. «Конечно, за глаза». «Не получит он у меня коллекцию мечей обратно», — прогремел Ансельм. Вот как думал, что она котом съедена, пусть так до сих пор и думает, не заслужил ее обратно. Ой, а они, оказывается, про чудика уже знают. Откуда? Обернулась наджиту, но она лишь плечами пожала. Это ж надо было позволить себя спаить. Не унимался он. Ладно эти из отряда зеленые еще, но Завута, боевой дракон, а теперь... Дорогой, прервала его Аделия, поставив чашку на столик. «Думаю, пора прекратить отчитывать сына. Ты себя вспомни в его годы. Зову, у нас еще прекрасно себя ведет, А тут хотя бы повод весомый, можно простить. И вообще, не пугай девочку, тем более она тебя слушает». Мужчина обернулся, удивился, прокашлялся и встал. «Неужели и правда не заметил, как мы вошли? Еще раз доброго утра, юная леди. И прошу прощения за свою... м, -м несдержанность». «Ничего, пап, мы привыкшие». Усмехнулась Джита и вместе со мной пошла по направлению к родителям. «Прошу, присаживайтесь», — подхватила Аделия, указав на два кресла напротив. «И давайте познакомимся, как полагается». Пока мы усаживались, она позвонила в колокольчик и сказала подоспевшим горничным накрыть стол еще на две персоны. А я смотрела на эту пару и удивлялась, как два таких разных человека или дракона — не суть. «Смогли сойтись?» и прожить бок о бок так долго. Они ведь вместе... А сколько, кстати? Заву уже довольно много лет, а учитывая возраст драконов, маме Джитты может быть уже под сотню. «Василиса», — прервала мои мысли Аделия, «для начала я хочу сказать, что мы с отцом очень рады, что наш сын нашел вас». Она посмотрела на почти черного дракончика на моей руке и улыбнулась. «В наше время встретить свою истинную пару невероятно сложно». И, похоже, сама Илария послала его в ваш мир. Вы ведь не из Альхеса, верно? Нет, я с земли», — кивнула в ответ. «Еще один блуждающий портал», — вставил папа, понимающе кивнув. Зава его стабилизировал и не раз мотался на ту сторону со своими друзьями. «Ничего, зато как удачно помотался», — улыбнулась Аделия. «Василиса, расскажите, как вы познакомились?» «О, вот это сейчас от чего-то говорить не хотелось». но я все же вздохнула. «В клубе!» и рассказала более цивильную и цензурную версию нашего знакомства, опустив и первый поцелуй, и Машку, вешающуюся на Таона, и наш с Заву совместный танец под медленную чарующую мелодию. Почему-то казалось, что сейчас это будет лишним. И про его наглое вторжение в мою квартирку тоже поведала. «Прямо в ванную заявился», — удивилась Аделия. «Именно», — сдала Рыжика с потрохами. Вот тут я уже не сдерживалась, выкладывая все свое негодование на тот момент. Оттого рассказ вышел эмоциональный и интересный. К его окончанию Джитта сидела, подперев подбородок рукой, и неотрывно на меня смотрела с приоткрытым ртом. «Вот бы и Вермант проявил хоть немного такого упорства», — вздохнула она. «Я бы сразу предложение его приняла. А сейчас что, динамит?» «Интересно», — усмехнулся папа. получается, Заву даже не зная, что за порталом его ждет истинная судьба, каким-то образом это почувствовал, сам к вам прибыл, нашел и захватил, осталось только в башне запереть и сторожить. Молодец, сын, моя школа. Вот тут захотелось переспросить, какую башню они хотели взять. Совсем недавно ты было новое мнение, мягко сказала Аделия. Совсем недавно я готов был его отчитать за провальное задание с изучением блуждающих порталов. Вновь стал суровым мужчина. Но не буду, результат его вылазки мне понравился. «Я понимаю, что Заву торопится», — с улыбкой сказала Аделия. «И как мать я могу его понять и поддержать в этом?» «Да?» — вырвалось само собой. «Конечно. Я желаю счастья своим детям. И раз Заву вас выбрал, значит, он будет счастлив». «А вязь истинности только укрепит ваш союз, ведь в нем вы будете понимать друг друга буквально без слов. Это величайший дар. Но главный вопрос — хотите ли этого вы? Я так понимаю, Заву особо мнения не спрашивал, даже не спросила, а утвердительно сказала она. Не спрашивал, но...» Вспомнила все его шутки, наглые выпады, взгляды, улыбки, аромат. «И поняла, что никого другого не хочу рядом с собой видеть». «Но я этого хочу», — закончила уверенно. «Это прекрасно, а значит, можно и свадьбу планировать, правда?» «Что, так быстро?» После таких простых слов Джитка и ее мама стали расписывать, какое торжество они бы хотели организовать. Определенно пышное торжество. И в светлых тонах. И обязательно украсим красными орхидеями или белыми, а может, лучше розами». Георгийнами, а вообще, Василиса, ты какие цветы предпочитаешь на свадьбе? И какого оттенка? Не против основным сделать белый или все-таки голубой, и надо уже начинать составлять список гостей, чтобы никого не забыть. Мамочка родненькая, а можно меня отгородить от всего этого? Честно говоря, я даже не знала, как реагировать на такую м -м, целеустремленность рвения. Мне бы предложение сначала нормального дождаться. и самой все вместе с Заву решить, а не выбирать заранее наряда и украшения для свадьбы. Даже удивительно, мне поначалу Аделия показалась такой скромной, тихой женщиной, а оказалась. И, кстати, я же еще учусь на менеджера по подбору персонала, который тут в драконьем мире точно никому нафиг не нужен будет. Но учусь же, и диплом хочу получить, что я зря, что ли, пять лет на этот институт угробила. Вот только никого это не волновало, похоже. И я сейчас в полной мере ощутила на себе поговорку «Без меня меня женили». «А как же учёба?» «Ну, раз уж она для тебя так важна, то, конечно, доучивайся и получай диплом», сказала Аделия, когда я озвучила важную причину, почему не стоит торопиться со свадьбой. «Правда, я не понимаю, что ты здесь с ним будешь делать. Я тоже не понимала. Но...» просто хотела зацепиться хотя бы за что-то привычное. Нет, я люблю пышные, красивые и тщательно продуманные торжества. И даже согласна, чтобы у меня такое было, а вот только не так скоро и точно после нормального предложения. На все вопросы, если девушки вообще вспоминали, что мне бы тоже стоит их задать, я отвечала вежливой улыбкой и только хотела что-то вставить, как Джитта или Аделия тут же задавали новый. даже не услышав ответ на предыдущий. И так до бесконечности. В итоге папа Рыжика сбежал, не выдержав энтузиазма своих девочек. А меня оставил на растерзание. Я очень хотела сбежать вместе с ним, но меня не пустили. «Куда ты?» Заву все равно спит, в комнате делать нечего, а мы как раз сейчас сможем продумать вашу свадьбу до мелочей. «Какая прелесть!» Нервно хихикнула я и отсела чуть подальше. Затем... Еще чуть подальше, а затем еще, когда же поняла, что Джитка с мамой так увлечены разговором, что даже про меня забыли, потихоньку и чуть ли не ползком вышла из комнаты, тихо-тихо закрыв за собой дверь. Уф, тишина. Что, замучили? Раздался прямо над ухом насмешливый голос. Подпрыгнула от неожиданности и стукнулась темечком обо что-то твердое и острое, а следом услышала сдавленное ругательство. «Что ж ты такая прыткая, лисичка?» — простонал Заву, потирая ушибленный подбородок, пока я также потирала макушку. «Надо запомнить, что к тебе сзади и тихо подходить нельзя, травмируешь». «Заву, зараза ты рыжая, как ты меня напугал!» — выдохнула тихо и покосилась на дверь. «Как ты с ними живешь? При всем моем уважении к твоей матушке она хоть иногда чужое мнение слушает?» Парень усмехнулся, взял меня под руку и повел вдоль коридора. Очень редко и только Папина. Но мы с Джиткой уже привыкли и даже подыгрываем. Зуб даю на то, что Джитка сейчас специально взяла весь огонь на себя и отвлекла маму, чтобы ты сбежать смогла. Да? Замерла даже посреди коридора. А ведь правда, Джитка расположилась так, чтобы Аделия сидела ко мне в полоборота, а затем и вовсе спиной повернулась, а она сама видела меня. Но сделала вид, что не заметила побега. Вот это неожиданный поворот. Если так, надо будет поблагодарить ее потом за содействие. Обязательно, рассмеялся парень. Но ты не переживай, родители давно хотели перебраться в наш дальний домик на побережье и все ждали, когда кто-то из нас с сестрой надумает заводить семью. На этих словах Заву взял мою руку и нежно поцеловал, не сводя с меня яркого взгляда с вертикальными зрачками. и посылая целый табун мурашек. А я сначала покраснела, а потом встрепенулась. Он же спать сейчас должен, а не по замку разгуливать. «А ты почему здесь и в нормальном состоянии?» — спросила недоуменно и даже принюхалась. Запаха не было никакого. Ничего не понимаю. Мне-то он дал зелье, которое мозги промывает за секунду. Усмехнулся парень и передернулся. Убойная штука, зато всю дурь моментально выветрила. А сам он где? Тоже ее выпил. И он, и Рейн. Они уже улетели к своим блуждающим порталам. У Таона завтра вообще первый переход официальный запланирован, так что ему в любом случае нужно быть в здравом уме и трезвом рассудке. Поддались на уговоры этих солдат. И чуть все не испортили. Вздохнул Заву и крепче сжал мою руку. Кто-то особо ушлый вместо сока брагу налил и запах зельем отбил. «Мой дракон тоже подвоха не почувствовал, представляешь? Вот зелье Варфигов. Найду хорошее применение его талантам. К лекарям отправлю вместо полигона. Будет восстанавливающие зелья варить. Но ничего, пусть отсыпаются. Завтра я ему устрою разбор полётов. Ненадолго отобью охоту веселиться в неположенное время и над начальством подшучивать». «Бедный парень», — усмехнулась на это. «Ничего, ему полезно будет». сказал Заву, тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Лис, прости меня, что все так глупо сделал, и предложение это, и цветок несчастный. Ты не думай, это я не сам такой тугодум. Это узелье того побочный эффект такой. Я тебе обязательно сделаю все как положено и не буду торопить события, хорошо? Пара дней на раздумье у тебя точно есть. Хватит. Учти, дольше ждать не смогу. Просто не вытерплю. Ну как?» дашь мне еще один шанс». У меня улыбка сама собой расплылась после таких слов и злиться, обижаться, как-то сразу получаться перестала. «Дам», — улыбнулась в ответ, заметив, что парень не сводит взгляда с моих губ и медленно к ним наклоняется. «Но только я цветы хочу, нормальные, и свидания, и танцы на празднике. Ты же говорил, что сейчас у вас праздник какой-то, обещал на него сводить, и что?» И предложение хочу, нормальное, и прогулки под луной, и договорить я не смогла. Просто Заво наклонился и коснулся моих губ в горячем, сладком, умопомрачительном и таком нежном поцелуе.